Апрель в этом году затянулся. Нет, на календаре давно уже июнь был, но вот погода на улице стояла самая что ни на есть апрельская: с сырым, прохладным воздухом, капризным солнцем, которое то полило нещадно, то наоборот, светило ярко до да ледяно. Зато ветру вволю было разгуляться, летал, носил обрывки дыма печной гари, кидал в лицо запахи, залазил за шиворот, выстуживая, хлопал дверями и стучал в окна. Ветер стряхивал с деревьев куцу и болезненную зелень, выкладывая из неё придивные узоры, в которых мне чудилось предупреждение. Ветер заставлял тополя стонать, а осины трестись, слабо и испуганно позвякивая плотными листочками. Чудилось мне, в последнее время много чего чудится, особенно в людях. Изменились они, оскатели, выставили лица, прикрывая рожи звериные. Я убеждал себя, уговаривал, что нету этого. Даже боролся с желанием принять морфин во успокоительное. Но после передумал, не столько из-за страха стать морфинистом, сколько из опасений, что подобное лекарство будет скорее во вред больному разуму. Я подчинился. Я привык. Я проработал год от Пасхи до Пасхи и сжился с чужой мечтой, врос в неё, став элементом неприметным, но необходимым. Если Урведский до сих пор терпил моё присутствие и мои капризы. Нет, я был честен с ним во всём, что касалось работы. Более того, я был вежлив и с пациентами, и с учениками, каковых приводил ко мне Иннокентий Николаевич. Даже не застрял внимание на мелочах, вроде того, что ученики эти были не всегда талантливы, зато почти всегда состоятельны. Я понимал, что продаюсь И испытывал от этого некое странное удовлетворение и только ночью, во снах, в храме моём мне было спокойно. Верно, расскажи я о том хоть кому-нибудь, тому же ветскому или Софье, или старухе Машёрка, какова я исполняла роль домоправительницы или ученикам, или пациентам, они все сочли бы меня сумасшедшим. И были бы правы. Я и вправду сошёл с ума. А ещё впервые за год выбрался из добровольного заточения, чтобы пройтись по городу, чтобы увидеть, что увидеть. Старуха-нищенка с протянутой рукой, толстая баба в платке, смутно знакомая, словно вынырнувшая из моего прошлого, только вот без ребёнка. Смотрит недобро, плюёт и отворачивается. А вот кучер дремлет на облучке и лошит его сонная, как и хозяин, лениво машет хвостом, отгоняя гнуса. Мальчишка-газетчик кричит что-то, но звуки растворяются в окружающем мире, словно он сам в этот мир является собой толстый слой ваты. Я иду, понимая, что ещё немного и попросту потеряюсь в хитросплетении улочек, если это уже не произошло. Но некое необъяснимое беспокойство гонит меня вперёд. Поворот, и ещё один людская толпа, разъярённая и выблёскивающая ярость в криках красные, перекошенные лица, более звериные, нежели те, с которыми я сталкивался в больнице, поднятые кулаки и истеричная, захлёбывающаяся проповедь худого типа, по виду студента, подсаженного на бочку. Наверное, следовало бы послушать, о чём он говорил. Наверное, следовало бы наконец коснуться мира, ибо всё же даже сумасшествие моё ещё не повод, чтобы открещиваться от происходящего. Но я прошёл мимо, и толпа, ещё одностранность, расступилась. Они вообще будто не увидели меня. И, пожалуй, это даже хорошо. Путь мой прервался у двери, ничем особым непримечательной, разве что кованой дужкой, на которой, надо полагать, некогда держалась вывеска и чугунным колокольцом, что глухо звякнул, предупреждая о моём приходе.